Глава 13. Роберту дают шанс. Давайте обсудим всё по порядку, начала мисс Белл. Вопрос первый: издевательство над маленькими. Уильям Рита, на вашей памяти были такие случаи? Нет, ответил Уильям. Впрочем, погодите. Ещё до моего председательства случилось нечто похожее. Позвольте я поищу в журнале. В журнал «Большой толстый грозбух в коричневом переплете» вносили все жалобы с предысторией и подробным описанием, как решалась та или иная проблема. Журнал ввели председатели и старосты. Это был своего рода архив, подспорье для решения проблем в будущем. Уильям долго перелистывал страницы, пока не отыскал нужное место. «Вот», — сказал он наконец, — Ученица Люси Рональд была наказана за издевательство над маленькими. Да, я помню её, кивнула мисс Белл. Уильям, прочитай, пожалуйста, и перескажи нам всю историю. Возможно, мы найдём там подсказку. Уильям быстро пробежал текст глазами и взглянул на мисс Белл. Здесь говорится, что Люси была единственным ребёнком в семье. Но когда ей исполнилось 7 лет, на свет появились два маленьких брата-близнеца. Они жили в одной комнате с Люси, и всё внимание родителей и няни переключилось на них. Девочка чувствовала себя брошенной и возненавидела братьев, считая, что они отняли у неё родительскую любовь. Продолжай, попросила мисс Белл. Пока братья Люси были маленькие, от них не отходили ни на шаг, и у Люси не было возможности отомстить. Поэтому она вымещала злость на чужих детях. Кажется, я поняла, в чём тут дело, сказала Рита. Всё начинается с домашней ситуации, а потом такое поведение входит в привычку. Да, весьма распространённый случай, кивнула мисс Белл. Но вернёмся к нашей ситуации. Все исскоса поглядывали на Роберта. Тот сидел неподвижно, вслушиваясь в каждое слово. Ну что ж, давайте спросим у него. Мистер Джонс повернулся к Роберту. У тебя есть братья или сёстры? Да, у меня два брата, ответил Роберт. Джеймс младше меня на 5 лет, а Джон на 4. А ты их любил, когда они были совсем маленькие, поинтересовался Уильям. Нет, не любил. Родители только ими и занимались, а про меня словно забыли. Когда я заболел, за мной уже не ухаживали, как прежде. И я знал, кто в этом виноват — мои братья. С тех пор я возненавидел всех малышей на свете и задирал чужих детей, щипал их, толкал, представляя, что это Джеймс и Джон. Их-то я не мог тронуть, мне бы сразу влетело. — Понятно, — сказал мистер Джон. — Ты объявил войну малышам, чтобы отомстить своим братьям, которые, как ты считал, отняли у тебя родителей. Бедный Роберт. На какое же несчастье ты себя обрёк. Меня с пяти лет обзывали за дирой, грустно признался Роберт. Я тогда подумал: "Ну и пусть, если так вышло". Никогда не поздно остановиться, Роберт, вмешалась мисс Бест. Это как дурная привычка. Мы не виним тебя. Ты и сам был ещё маленький, когда родились твои братья. Но сейчас тебе 12. Я тоже ревновала родителей к своей младшей сестрёнке, сказала вдруг Белинда. И я очень хорошо понимаю Роберта. И со мной такое было, признался Кеннет. Ревность ужасное чувство. В этом нет ничего ужасного, это даже естественно для ребёнка, заметила мисс Белл. Просто кто-то перерастает эту ревность, а кто-то нет. Думаю, теперь Роберт понял, что с ним произошло. Роберт, ты не переживай. Но, согласесь, глупо обижать Питера, Лесли и других только потому, что несколько лет назад у тебя появились младшие братья. Может, пора повзрослеть? Пожалуй, вы правы. Роберт вдруг почувствовал, как в душе затеплился огонёк, и он взглянул на председателей. Знаете, я вообще не жестокий человек. Мне и самому странно, зачем я обидел стольких детей. Благодаря вам я много понял. Но кто мне поверит, если я захочу всё начать сначала? Мы все готовы в тебя поверить, ответила Рита. Мы тут все друг другу помогаем. Никто не отвернётся от тебя, зная, что ты хочешь исправиться. А Элизабет? спросил Роберт. Ведь она презирает меня. Вот сейчас и узнаем, Рита повернулась к Элизабет. Ну, что скажешь? Елизабет поднялась со своего места. Она пребывала в полном смятении. Выходит, в раннем возрасте Дылдора Роберт запутался в своём поведении, и теперь, видите ли, его нужно пожалеть. Но разве такой человек может исправиться? Глупость какая-то. Ну, промямлила Елизабет. Я, конечно, рада за Роберта, ведь и от меня не отвернулись, когда я безобразничала. «Но как вспомню, что он натворил...» «Нет, я не могу его простить. Вы должны наказать его». «Я же сказал, что это не я!» — вспылил Роберт. «Но кто-то это сделал?» — не выдержала Рита. «Допустим, это не Роберт. Тогда кто? Сможет ли этот человек набраться духу и признаться во всем?» Все молчали. Кэтлин покраснела и опустила голову. Мне стало не по себе, что Роберт обвиняет в её грехах. Уильям, Рита, послушайте, заговорила Элизабет. В прошлый раз, когда я говорила правду, вы не поверили мне, и сейчас опять не верите. Это несправедливо. Председатели замялись и начали совещаться. Ладно, Элизабет, сказал наконец Уильям. Допустим, что мы верим тебе и не верим Роберту. Чтобы как-то восстановить справедливость, предлагаем тебе занять его место в завтрашнем матче. Мы знаем от Норы, что ты много тренировалась. — Ой, вот спасибо! — Элизабет воспрянула духом, а Роберт скис. Он поднялся с места и пробубнил. — Ну и ладно, пусть будет ничья. — В прошлый раз вы заставили Элизабет извиняться передо мной. Теперь моя очередь уступить. Но я все равно не делал ничего плохого ни ей, ни Джоан, ни Дженни. «Давайте закончим этот разговор», — предложил Уильям. «Роберт, мы обещали помочь тебе, и сдержим слово». Мистер Джонс тут кое-что посоветовал. «Ты ведь любишь лошадей?» «Очень», — с жаром подтвердил Роберт. «Вот и отлично. Хотя в конюшне работают только старшеклассники, мы сделаем для тебя исключение». Выбери две любимых лошади и возьми над ними опеку. Будешь их кормить, ухаживать за ними, можешь покатать малышей, кстати, тебе это пойдёт на пользу. Хорошо, обрадовался Роберт. Он просто не верил своим ушам. Вместо наказания ему преподнесли настоящий подарок, ведь он обожал лошадей. Если бы Роберт был девчонкой, он бы точно сейчас расплакался. От радости он даже забыл, что его выгнали из команды по лакроссу. Да какое это имеет значение? Ведь в эту самую минуту Роберт почувствовал, что жизнь его переменилась. Уильям, Рита, спасибо вам огромное. От волнения у него перехватило горло. В конюшне стоят Басси и капитан. Я выбираю их. И в первую очередь прокачу ребят, которых обидел «Вот и молодец!» — похвалила Рита. «На следующем собрании расскажешь, как обстоят дела. Ведь нам не все равно». «Роберт! Чур я первый покатаюсь!» Послышался чей-то звонкий высокий голос. Это был Питер. Он ужасно расчувствовался, услышав историю Роберта, и вспомнил к тому же, как однажды по-тихому дал щелбан своей маленькой сестренке. Какое счастье, что он вовремя отдумался, и не превратился в Роберта. Пора закругляться, поторопила всех мисс Белл. У младших классов скоро отбой. Дети, сегодня вы получили очень важный урок. Ведь у многих из вас есть младшие братья и сёстры. Давайте теперь поможем Роберту. Принимать добро приятно, но вдвойне приятнее его дарить. На сегодня всё. Абибил Уильям и стукнул судейским молоточком, подводя общую черту. Все начали потихоньку расходиться, уставшие, но довольные. И только один ребёнок на всю школу чувствовал себя совершенно несчастным. Это была Кетлин. Из-за неё Роберта исключили из команды. Конечно, вся школа будет помогать ему на пути к исправлению, но не более главы на него легла вина за поступки, которых он не совершал. Кэтлин мучили угрызения совести. Ситуация казалась безвыходной.